Прямо сейчас я вам изложу, наконец, как и что будет дальше. Может я и не знаю, как решить эту проблему, но то, что ждет вас в будущем, это я сейчас, уважаемые русские патриоты и сторонники резерваций для чурок, это я сейчас вам изложу вполне сознанием дела. Вот это-то как раз и будет истина в самой последней инстанции, так как я слишком хорошо знаю предмет, о котором сейчас буду вам тут рассказывать. Я его учил всю свою жизнь. Какие-то уроды предлагают простое решение этой проблемы. Какие-то народные дружины, наряды дворовой милиции и тому подобные быдлопрограммы. От кого эти обезьяноподобные собираются защищать свои никому ни во что не вставшие дворы? Может, от моего полунищего отца-азербайджанца, который часто буквально рискует жизнью несколько тысяч километров, тащил вам эти арбузы на еле дышащем грузовике, по дороге раздавая взятки каждому ничтожному постовому гаишнику. И все это лишь для того, чтобы потом, продав эти клятые арбузы, увезти в Азербайджан несчастные две сотни долларов и на них полгода кормить свою голодную семью? Погромы собираетесь организовать? А, погромщики? От него? От моего арбузного папаши-торговца собираетесь защищаться, что ли? Или вы будете отстаивать свои, засранные вами же самими, пустыми бутылками, презервативами и бомжами дворы от меня? Вы жалкие твари, абсолютное ничтожество. Вы даже и людьми-то не имеете права называться. Вы употребляете в отношении меня унизительный, типично фашистский юды термин ЛКМ или лицо кавказской национальности. Вы... Толпа ПТУшников и быдлотина с индустриальных окраин, без двух ошибок, не способные написать даже столь любимое вами слово из трех букв на стене в заблеванном подъезде. Это от меня, что ли, вы будете оберегать свои дворы? От меня, у которого даже моя жопа умнее многократно, чем все ваши ослиные головы? Это меня, что ли, вы будете громить? Да не смешите». Я вам не безобидный, запуганный и задроченный сын торговца арбузами. Попробуйте только выселить меня из моей съемной однокомнатной квартиры или обидеть мою русскую, кстати, девчонку. Да я вас, бледей, забью до антрикота и сожгу до углей вместе с вашими корешами-скинхедами. Я вас собственными зубами загрызу. И таких, как я в Москве, миллионы. В моей, кстати, Москве, которую я люблю и берегу. Представьте себе, и у меня тоже есть моя Москва. Это я-то ЛКМ, скоты. Я Альберт Исмаил Хам Ассад Бухиршах Мешхиди Бухиев, гражданин России и житель столицы. И в одном только моем пальце правой ноги чувство собственного достоинства и гордости в сотни раз больше, чем у ста тысяч таких вот ничтожных трусов и ура-патриотов вместе взятых. Я патриот России. Хоть теперь-то вам что-нибудь понятно. Черножопые немытые чурки. Вот как вы характеризуете людей. Так чего вы после этого от них ждете? Может быть, уважение? Но я вас не уважаю и не стану я вас уважать. Во мне тоже есть русская кровь, но я этого совершенно не чувствую, потому что моя национальность — человек». Мне, как гражданину России, стыдно за таких русских, каковыми являются многие из вас. Потому что такие русские – беспросветно тупое стадо скотов. И все вы мою Россию лишь позорите. Потому как существо, которое определяет степень полноценности людей по их национальности, человеком вот уж точно называться не имеет права. Возвращаясь к чеченскому вопросу, который вас столь сильно волнует – Ну что же, так давайте тогда поговорим об этом еще. За столько прошедших кровавых лет, в течение которых погибло огромное количество ваших и детей, и 18-летних солдат, вы почему-то до сих пор не поняли, что чеченского вопроса уже давным-давно не существует. Чеченцев? Их немного. Взорвать пару-тройку Басаевых на это большого ума не надо. Но вы от чего то до сих пор так и не поняли, что этим проблемы вовсе не решить. Да потому что вы уже давно воюете не с Чечней. Против вас активно воюют уже мусульмане всего мира. И воюют успешно. Или вы станете это отрицать? Американцы взяли и сравняли бомбардировками многострадальный Афганистан, не оставив там камня на камне. За что? Кто-то об этом думал? Им это сильно помогло? Из афганского ада патриоты Мулла Амар и Бен Ладан 11 сентября направили самолеты с мстителями-мусульманами, а не террористами, на Америку. Чеченцев их немного. Метод красного вампира Сталина в отношении их вроде бы вполне реально повторить. Но вот только поздно уже, сладкие вы мои. И вам это не поможет. И ситуацию уже не стабилизирует. Да забудьте вы о чеченцах в конце-то концов. Нас, мусульман, в мире много, очень много. И вам, просвещенные русские и прочая фашистская сволочь, не воевать с нами нужно. Вам нужно как можно быстрее, срочно мириться с нами и признать, наконец, тот очевидный факт, что мусульмане, оказывается, это тоже люди». И далеко не худшие люди, и уж ничуть не хуже они вас. А признав это, немедленно прекратить взрывать их дома и убивать их детей, матерей, отцов, братьев и сестер. Вот видите, как все на самом деле просто. Вы, наконец, перестанете убивать их детей, они тут же перестанут убивать ваших детей. Или, может, вы на это не согласны? А вот тогда терпите. Когда геройски погибнет большинством мстящих вам чеченцев, то в Россию придет Усама бен Ладен. Это совершенно предсказуемо и определенно. И поселится он где-нибудь в лесу под носом у спецслужб. И не просто будет жить, а мстить за миллионы невинно замученных мусульманских детей. Ваши дети будут умирать и впредь, Умирать мучительно, от пуль, голода и жажды, как в той школе. Вам давно пора опомниться. Что вы делаете? Никакими силовыми методами вы никогда не победите мусульман, и воевать с ними вам уже не по силам. А знаете почему? О, сплоченные перед лицом трагедии вы мои! Прочтите следующий абзац, и вам все-все станет ясно. Вот какая-то газетенка написала. В Чечне на российский блокпост пришла маленькая чеченская девочка. Военнослужащие накормили ее, согрели и показали дорогу к дому. А эта маленькая девочка на прощание бросила им гранату. Что же будет дальше? Вот вам и ответ. И так будет всегда, покуда вы не прислушаетесь к моим словам.